Глава первая. Храм Афродиты. Когда судно сагунтинского моряка Палеанта появилось в виду его родины, рыбаки и моряки издали узнали своими зоркими глазами, привычными к ширине морского горизонта, шафранного цвета паруса и статую Победы с распростертыми крыльями и короной в правой руке, занимавшую всю ширину носа корабля, так что ноги ее касались воды. Это судно Палеанта Викториана возвращается из Гадеса и Нового Карфагена. Три отделения Сагунтинского порта Соединялись с морем широким каналом и были окружены террасами, на которых теперь теснился народ, чтобы лучше видеть приближающееся судно. Болотистые низины, покрытые камышами и перепутавшимися водными растениями, тянулись до Сукронесского залива, выделявшегося изогнутой полоской своих линий и лазоревым цветом. На нем, как рой мух, сновали челны рыбаков. Корабль тихо приближался к входу в порт. Красный парус его трепетал под легким дуновением ветерка, но не надувался более. Три ряда весел начали работать, двигая судно по белой пене, как бы запиравший вход в канал. Наступал вечер. На холме около порта возвышался храм Венеры Афродиты. В его полированном фронтоне отражались лучи заходящего солнца. Золото разлилось по голубоватым мраморным колоннадам и стенам храма, будто отец дня огненным поцелуем прощался с богиней моря. Цепь темных гор, покрытых пиниями и кустарниками, громадным полукругом, окаймляло лежавшую между нею и морем плодоносную долину с ее белыми загородными домами и башнями, тонущими в зелени деревьев. Над ними на скате гор расстилался древний город Зацинто. Он виднелся вдали в дымке поднимавшихся от земли паров, и его дома казались подавленными множеством стен и башен. Выше всего стояла кропль с циклопическими стенами и массой храмов и общественных зданий. В порту еще кипела работа. В большой лагуне два марсельских судна грузились вином, корабль из Либурнии, набирал запас сагунтинской глины, чтобы продать ее в Риме, карфагенская галера скрывала в своих недрах пласты серебра, добытого в кельтеберийских рудниках, другие суда собранными парусами и опущенными веслами стояли неподвижно около молла, как заснувшие птицы. Тихо покачивали они изваянными на их носах любимыми украшениями Александрийского флота — Головами крокодилов и лошадей или страшными карлами, подобными тому, который красовался на корабле финикийца Кадмия во время его удивительных странствий по морям. Рабы в одеждах, состоящих из перевязи вокруг бедер и белой шляпы, с напряженными потными мускулами, сгибаясь под тяжестью амфор, кусков металла и других товаров, беспрерывной вереницей тянулись по доскам с берега на судно и наполняли товарами, заранее нагроможденными на малу. У входа в центральный бассейн порт охраняла высокая башня купая в глубине моря свой крепкий фундамент прикрепленный к железным кольцам в стене этой башни качался военный либурийский корабль с высокой кормой с изображенной на носу головой овна с опущенными громадными парусами и зубчатой башенкой блесмачты. вокруг бортов виднелись сложные щиты классссиариев Солдат, предназначенных специально для морских сражений. Это было римское судно. Оно должно было на следующее утро отправиться обратно с посредниками, посланными Великой Республикой для разбора смут волновавших Сагунт. Со второго бассейна, где строились и поправлялись суда, доносились звуки инструментов, ударявших по твердому дереву как адские чудовища, виднелись там полуразрушенные, лежавшие в песке галеры, открывая сквозь оторванные борта крепкую структуру или глубокий мрак своих недр. В третьем, наименьшем бассейне, становились на якорь лодки рыбаков, над ними капризными извивами носились чайки, спускаясь иногда, чтобы схватить плавающие на поверхности воды отбросы. Старые и молодые женщины собирались на берегу в ожидании барок с рыбой из Сукраненского залива, где рыбный промысел был отдан в аренду наиболее отдаленному племени Кильтиберии. Сагунтинское судно должно было привести много того, чего желали жители порта. Рабы двигались медленнее, так как внимание представленных к ним надсмотрщиков было поглощено прибывающим кораблем. Спокойные граждане, сидевшие на набережной, ловя на удочке жирных угрей, забывали о своей ловле, глядя на Викториану. Она уже вошла в канал. Корпуса ее не было видно, мачта с опущенным парусом плавно двигалась над высоким камышом, окаймлявшим вход в порт. Вечерняя тишина нарушалась лишь кваканьем лягушек в окрестных болотах и пением птиц, доносившимся из оливковых рощ храма Афродиты. Молотые арсенала медленно били, люди в порту болтали, следя за ходом судна Палеанта. Когда Викториана обогнула острый сгиб канала, глазам толпы явились ее золотая статуя и первый ряд красных весел, ударявших по воде с такой силой, что от них летели брызги. Толпа среди которой были семьи моряков, разразилась восклицаниями. «Здорово, Полиант, с приездом сына Афродиты, да осыплет тебя благодеяниями твоя госпожа Сонника!» Голые растрепанные мальчишки бросались с головой в воду и плавали вокруг судна, как маленькие тритоны. Обитатели порта восхваляли своего соотечественника, охотно преувеличивая его достоинства. Все было в порядке на его судне. Богатая сонника должна была остаться довольной своим отпущенником. На самом носу корабля, недвижим, как статуя, стоял проретом. Внимательным взором следивший, какие могли оставаться препятствия впереди, матросы гребли, мерно разгибая свои голые, потные, блестевшие на солнце спины. На возвышенном месте кормы стоял кормчий сам палеант. В развивающейся красной одежде он не обращал внимания на крики толпы, он держал руль правой рукой, а левой белую палочку, с помощью которой управлял движениями грибцов. Около мачты стояли группы людей в чужеземных одеяниях и женщин, окутанных в широкие плащи. Судно, только что выдержавшее сильные удары волн залива, теперь, как громадное насекомое, тихо проскользнуло в порт, прорезая килем как бы застывшую мертвую воду. Когда бросили якорь и придвинули сходни, гребцам пришлось силой сдерживать толпу, хлынувшую было на палубу корабля. Кормчий отдавал приказание, и его красная одежда развивалась пламенным пятном под лучами заходящего солнца. «Эй, Полиант, с счастливым приездом, мореход, что нам привез?» Кормчий увидел на берегу двух верховых. Тот, что окликнул его, был в белом плаще, конец которого, накинутый на голову, оставлял открытой только его завитую и надушенную бороду — Его товарищ крепко стиснул бока лошади сильными голыми ногами. На нем был сагум кельтиберийцев. Короткая шерстяная туника, через плечо был привешен широкий меч. Его всклокоченные волосы и борода обрамляли смуглое мужественное лицо. — Здравствуй, лакаро, здравствуй, алорко! — сказал моряк очень почтительно. — Видели ли вы мою госпожу Соннику? «Не дальше, как этой ночью. Мы ужинали на ее даче», — ответил Лакаро. «А что ты привез? Скажите ей, что я привез серебристый свинец из Нового Карфагена и шерсть из Бетики. Хорошее было путешествие». Молодые люди подобрали поводья своих лошадей. «Ах, постойте!» — крикнул Полиант. «Скажите ей, что я не забыл ее поручение и исполнил его». Привез танцовщиц из Гадеса. «За это мы все поблагодарим тебя», — сказал со смехом Лакаро. «Прощай, Полиант, да будет к тебе благосклонен Нептун». Наездники пустились в галоп и скоро скрылись за хижинами, расположенными у подножья храма Афродиты. В это время один из пассажиров сошел с корабля и прокладывал себе дорогу в толпе, теснившейся усходней. Он был грек. Все узнали это по его пилеосу, конической кожаной шапочке, напоминающей головной убор улиса на греческих картинах. На греке была темная короткая туника, подпоясная ремнем, свисевшей на нем сумкой. Хламида, падавшая ниже колен, была скреплена на правом плече медной застежкой, на его ногах были пилеосы. Ремневые, потертые, запыленные сандалии, мускулистые и тщательно освобожденные от волос руки старались держать прямо копье. Короткие вьющиеся волосы, вырываясь из-под шапочки, окружали его голову, как венцом. Они были черные, но в них, как и в бороде, уже проглядывала седина. Над верхней губой усы были выбриты, как водилось в Афинах. Это был человек сильный и в то же время ловкий, мужественный, крепко сложенный и здоровый. В его несколько насмешливом взгляде был огонек, присущий людям, рожденным для блеска и власти. Он проходил по незнакомому порту с уверенностью путешественника, привыкшего ко всяким странностям и неожиданностям. Солнце закатывалось, работы в порту прекращались, народ расходился, перед иностранцем проходили партии рабов, обтиравших с себя пот и потягивающих свои наболевшие члены. Понукаемые палками своих смотрителей, они шли на ночлег в горные пещеры или в мельницы для выжимания оливкового масла, находившиеся близ таверн для матросов, трактиров и публичных домов, которые, как принадлежность порта, своими земляными стенами и деревянными крышами теснились у подножия холма Афродиты. Купцы отыскивали своих лошадей и телеги, чтобы возвратиться в город. Они проходили группами, рассматривая надписи на своих дощечках и обсуждая дневные дела. Их различные типы, одеяния и манеры указывали на смешение народностей царствовшее в Зацинто, торговом городе соперничавшем с Ампурией и Марселем, куда с давних пор стекались все суда средиземного моря. Азиатские и африканские купцы, привозившие слоновую кость, страусовые перья, пряности и благовония для городских богачей отличались благородной и важной осанкой. На них были туники с выштыми золотом цветами и птицами, зеленые сапоги, высокие тиары с бахромой, бороды их спускались на грудь горизонтальными волнами мелких завитков. Подвижные греки болтали, смеялись, хвалились своими товарами и громко порицали иберийских экспортеров — серьезных, бородатых, диких, одетых в грубую шерсть, отвечавших презрительным молчанием на то, что считали пустой болтовней и лишними словами. Мол, мы пустили, вся жизнь перешла на дорогу к городу, где в пыли скакали лошади, гремели экипажи и бежали мелкой рысой африканские ослики, несшие на спинах каких-нибудь толстых горожан, сидевших наподобие женщин. Грек шел по молу за двумя людьми, одетыми в короткие туники. Их конические шапки со спускавшимися по бокам крыльями напоминали те, что носили эллинские пастухи. Это были городские ремесленники. Они провели день, занимаясь рыбной ловлей, и возвращались домой с гордостью, рассматривая свои корзины с мелкой рыбой и несколькими угрями. Они изъяснялись обычным языком этой древней колонии, находившейся в постоянных торговых сношениях со всеми народами земли, то есть в иберийскую речь вмешивали греческие, латинские слова. Грек с любопытством иностранца прислушивался к их разговору. «Ты пойдешь со мной, друг», — сказал один из них, — «я держу своих ослов» которые, как ты знаешь, служат предметом зависти для соседей в гостинице Абелиана. Мы попадем в город прежде, чем запрут ворота. Благодарю тебя, сосед. Действительно опасно ходить одному, когда везде шныряют искатели приключений, которых мы нанимаем из-за войны, а также злоумышленники, ушедшие из города во время последних беспорядков. Ты верно слышал, что третьего дня на дороге нашли тело Актея, Бродобрей из форума. Его зарезали и ограбили, когда он утром возвращался из своего загородного домика. Теперь говорят, после посредничества римлян мы будем жить спокойно. По требованию римских легатов отрубили несколько голов и уверяют, что мы теперь заживем мирно. Они на минуту остановились и оглянулись на Римскую галеру, едва видимую около башни, уже окутанной покровом ночи. Потом, задумавшись, продолжали путь. "Знаешь", опять заговорил один из них, "я только башмачник, имею палатку на форуме, скопил понемножку мешок серебряных викториатов, чтобы спокойно дожить". До старости, сидя вечером у своих детей, опершись на палку, я не учен, как те риторики, что гуляют за городскими воротами, крича, как в фурии, неразумен, как философы, собирающиеся в портиках форума, чтобы при насмешках торговцев спорить о том, кто более прав из-за финских мудрецов. Но при всем моем невежестве я все же себя спрашиваю — К чему борьба между живущими в одном городе, которые должны были бы относиться друг к другу как братья? Зачем это? Товарищ башмачник одобрял его, быстро кивая головой. «Я понимаю, — продолжал ремесленник, — что время от времени у нас могут быть войны с соседями турдетанами. Ну, там, из-за водоснабжения или из-за пастбищ, из-за границ, или чтобы помешать им разрушить наш прекрасный порт. Тут, конечно, горожане могут вооружиться, воевать, опустошить поля врагов, сжечь их жилища. Это люди не нашей породы и должны уважать великий город. К тому же война доставляет рабов, которых часто не хватает, а без рабов что будешь делать? «Я беднее тебя, сосед, — сказал другой рыболов. «Седла, которые я делаю, приносят меньше дохода, чем твоя обувь, а все же я имею одного раба, который много помогает мне в моей работе, а война очень выгодна моей торговле». «Война с соседями — это ничего, пускай себе будет. Молодежь развивает свои силы, желает отличиться, республика получает большее значение». Воины, отправляясь по городам и долинам, покупают сапоги, седла. Прекрасно! Поощряется торговля. Но скажи, пожалуйста, зачем форум уже больше года как обращен в поле брани, а каждая улица в крепость? Вот сидишь ты себе в своей палатке, расхваливаешь какой-нибудь покупательнице элегантность модных в Азии сандалий из парусины или прочность греческих катурнов? Вдруг на ближней площади раздается шум оружия, крики, стоны умирающих, и тебе остается одно — поскорей запереть лавочку, чтобы какой-нибудь острый меч не пригвоздил тебя к твоему сиденью. И за что? Какая причина заставляет людей драться, как котов, в столь спокойной и трудолюбивой прежде зацинтим? Заносчивость и богатство греков начал было его товарищ. Да знаю я эту отговорку. Ненависть между иберийцами и греками, уверенность, что последние вследствие богатства и учености владычествуют над первыми и эксплуатируют их, как будто в городе есть в самом деле греки и иберийцы. Иберийцы — это те, что живут за окружающими нас горами. Грек... Это вот тот человек, что приехал сегодня и идет теперь за нами. А мы, мы только дети зацинта или сагунта, как хочешь называй наш город. Мы результат многих встреч на земле и море. Сам Юпитер не сумел бы сказать, кто наши предки с тех пор, как Зацинт был укушен змеей, и наш отец Геркулес положил основание стенам Акрополя. Кто может знать, какие люди пребывали сюда и поселялись здесь, и кто силой присвоил себе их поля и каменоломни? Сюда приезжали люди из Тира в поисках глины, моряки Занта, убегавшие семьями от своих тиранов, земледельцы дельцы из Ордеи, уроженцы Италии, бывшие в свое время могущественными, но теперь униженные Римом, карфагенине, когда они более думали о торговле, чем о войне, и кто знает, сколько еще разного люда Надо послушать педагогов, объясняющих историю в портиках храма Дианы. Я сам, разве я знаю, кто я, грек или ибериец? Мой дед был отпущенник из Сицилии. Он нанялся здесь, на гончарный завод, и женился на Кельтиберийке, жившей внутри страны. Моя мать была лузитанка, участвовавшая в экспедиции, имевшей целью продажу в Александрии золотого песка. А я? Я останусь сагунтинцем, как и все. Те, кто в Сагунте... Называют себя иберийцами, веруют в греческих богов. Греки же бессознательно принимают многие обычаи иберийцев. Они считают себя разными народностями только потому, что живут в отдельных частях города. Однако праздники у них те же, что и в близких панафинеях. Ты увидишь сынов эллинских купцов и земледельцев, одетых в грубые шерстяные ткани и отращивающих бороды, чтобы быть похожими на дикие племена внутри страны. Да, но ведь греки всем овладели, сделались полными господами всего, взяли в свои руки жизнь города. Они самые образованные, самые отважные». «В них есть что-то божественное», — вдумчиво произнес башмачник. «Посмотри на того, кто идет за нами. Он одет бедно. В его кошельке, наверное, нет и двух оболов, чтобы поужинать. Он, может быть, будет спать под открытым небом, а между тем он, не преувеличивая, имеет вид Зевса, сошедшего к нам с небес». Оба ремесленника инстинктивно оглянулись на грека и пошли дальше. Они подошли к хижинам, где из-за близости порта ютилось многолюдное население. — Есть другая причина, разделяющая нас вражды, — сказал сидельщик. — Не ненависть между греками и иберийцами, а то, что одна партия желает быть в дружбе с Римом, а другая — с Карфагеном. «Не надо дружить ни с теми, ни с другими», — наставительно произнес башмачник. «Надо жить спокойно и торговать, как прежде. Вот и будем благоденствовать. Я обвиняю греков только в том, что они склонили нас к дружбе с Римом. Рим — победитель. Так, но он от нас далеко, а Карфаген рукой подать. Войско нового Карфагена может быть здесь в несколько дней». Рим наш союзник и сумеет защитить нас. Вот уж его легаты, уезжающие завтра, прекратили наши беспорядки, отрубив головы гражданам, возмущавшим мир и спокойствие города. Да, но эти граждане были друзьями Карфагена и издавна под покровительством Гамилькара. Ганнибал не забудет друзей своего отца. Э, Карфагену также нужен мир для развития торговли и богатства, несмотря на нападение в Сицилии, они страшатся Рима. Страшатся сенаторы, но сын Гамилькара молод, боюсь я этих сделавшихся предводителями ребят, которые забывают вино и любовь ради славы. Грек не мог более ничего расслышать, так как ремесленники скрылись за хижинами, и звуки их слов заглохли вдали. Иностранец был совершенно одинок в этом незнакомом порту. Моллы уже были безлюдны, начинали блестеть кое-где фонари на кормах кораблей, и вдали над морем восходил диск луны цвета мёда. В маленьком порту рыбаков еще замечалось некоторое движение. Женщины, обнаженные по пояс, держа между ног отребье, служившие им одеждой, стоя в воде, мыли рыбу, потом, положив ее в корзины, ставили их на голову и шли, таща за собой виснувших на них малюток. С судов сходили группы людей и направлялись к нищенским постройкам у подножия храма. Это были матросы, разыскивающие таверны и публичные дома. Грек знал их обычаи. Таких портов, как этот, он видел много. Храм на высоте служил вехой морякам. Под ним внизу было вино, дешевая любовь и кровавые схватки, как финал праздника. Грек подумал было пойти в город, но это было далеко, и он не знал дороги. Он решил остаться тут и поспать где-нибудь до восхода солнца. Он вошел в узкие кривые переулки между невряд построенными, будто случайно с неба упавшими домишками, с их земляными стенами, тростниковыми крышами, узкими оконцами, с отверстиями, завешенными оборванными коврами вместо дверей. В некоторых менее нищенских домах жили торговцы, доставлявшие продовольствие на суда, маклеры, продававшие зерно, и те, кто с помощью нескольких рабов доставал воду из источников долины и снабжал ею корабли. Но большей частью в этих жилищах помещались кабаки, таверны и публичные дома.